Интерлюдия. Месяц спустя. Он не мог поддерживать огонь вечно. Оно нравилось ему. Его царство, состоящее из огня, пепла и дыма. Несмотря на то, что вид пламени теперь стал для него невыносим, потому что его глаза изменились, стали чёрными, как уголь, и видели в темноте. А вот любой источник света ослеплял его, вынуждая отворачиваться. Но само его существование стало утешением. Тепло огня было словно частица родины в этом холодном, как лёд месте, которое теперь принадлежало ему. Но постепенно огонь уничтожил почти всё, выжег всё, что не успело сбежать в глубину страны, и настало время, когда он предложил огню отступить, прежде чем тот ослабит и потерпит поражение. Видеть это было для него невыносимо. «Милорд! Не называй меня так, Кедрен!» Кедрен и старый горбатый слуга были единственными, кто остался. Слуга из верности, не Аларику, а Венцу, который сросся с его головой. Кедрен, потому что он спрятался в крыле замка, и огонь отрезал ему путь к отступлению. Слуга почти не разговаривал, а Кэдрин, напротив, был разговорчив. После многих дней молчания и неподвижности, рыданий и гнева, а Ларику нужно было с кем-то поговорить. И он открыл камеру, в которой поначалу запер Кедрина, чтобы не потерять, по крайней мере, эту близкую ему душу. «Я буду называть тебя, как ты хочешь, если ты решишь проблему у нас под дверью». произнёс Кедрин. «У нас снова есть дверь?» «Да, со вчерашнего дня. Старик сколотил её из остатков мебели, и под ней стоит полдесятка демов. Они просят защиты!» Он невольно рассмеялся, но смех прозвучал горько, потому что просьба о защите была самым безрадостным, что можно было услышать в этом царстве. Земля пылала и иссыхала, а там, где Дэм и ещё могли жить, влавствовали оставшиеся последователи фемаршала Филис. И Аларик, пусть он и был повелителем в какой-то мере, не мог сражаться с ними, потому что у него не было оружия и оставалось лишь горстка годных бойцов. Он обретал новые способности постепенно, и на то, чтобы его тело изменилось, тоже нужно было время. до момента, когда его на поле брани станут воспринимать так же серьёзно, как этого требует его титул, в его стране пройдёт не один год. До той поры выхода не было, и его страна оказалась обречена быть тоскливой пустошью. «Нужно снова отстраивать замок», — произнёс Кэтрин. «Если даже он проявляет благоразумие, значит, дело серьёзное». «Я знаю». Он прикрыл лицо ладонями и вздрогнул, потому что снова неожиданно для себя задел острые рога, выступавшие у него на лбу. От них болела голова, и несколько раз он из-за этой боли терял сознание. Изменявшиеся зубы буквально пронзили ему челюсть, и он снова подумал, что лучше бы кости так и остались расщепленными, Они исцелялись за несколько часов, чтобы затем расколоться снова. О том, что происходило с его позвоночником, он предпочитал не знать. Ему попросту не хотелось снимать перепачканный грязью мавле, чтобы этого не видеть. Слуга сказал, что до завершения превращения пройдет несколько недель. В какой-то момент он научится менять облик, как это делал Риан Цира. До этого момента Аларик нетвёрдым шагом бродил во тьме, а ночью сжимал зубами сплетённые из кожи канат, чтобы, несмотря на боль, хоть немного поспать. «Также они перенесли вести из царства», — продолжал Кедрин. Упрямый как бык, он изо дня в день следовал убеждению, что его новому повелителю будут интересны его рассказы об обстановке в царстве. Удивительно, но в итоге он оказался прав. Впусти их, если у них добрые новости. кедран удручённо улыбнулся. Скорее всего, нет, хотя повсюду обнаруживаются отряды фимаршала и они пытаются привлечь больше последователей, но саму Филлис нигде не видели. Это может означать, что ей удалось перебраться через границу. Закончил он. «Проклятие! Лейра! филис будет её искать, а я даже не могу узнать, всё ли с ней в порядке!» «Аларик!» — настойчиво произнёс Кэдрин. «Что делать с дэмами, собравшимися у двери?» «Впусти их, друг мой. Но если они хотят где-то жить, пусть сами откопают себе какую-нибудь яму». Кивнув, Кэдрин поспешил прочь. А Аларик принялся мысленно разговаривать с рианом Цирой, как он часто делал в последние недели. Только собеседник больше не отвечал. Он снова и снова возвращался к одному и тому же разговору. Он случился месяц назад. В тот самый момент, когда Аларик умирал, Ариану был вынесен смертельный приговор, когда перед ним выступил офимаршал, уже занеся меч. А теперь соберись и приди в себя, иначе какой из тебя киппаханец?» Аларик открыл глаза и растерянно огляделся по сторонам. Секунду назад он, борясь за каждый вдох, лежал на земле, потому что магические путы, наложенные хозяином, сжимали его грудь и горло. А теперь он стоял на четвереньках в комнате с камином, жадно вдыхая пряный дым. К заставленной книгами полки прислонялся мужчина, лишь немного старше его, и явно тоже киппоханец. На голове у него был венец, словно самые безумные мечты жителей страны огня воплотились в жизнь, и кеппах стал независимой страной, с собственным правителем. Но эти мечты быстро развеялись, и Аларик понял, кто этот коронованный киппоханец. «Риан Цира. Повелитель», — произнёс он, выжидая, устроит ли того такое почётное обращение. Риан коротко кивнул. «Меня попросили оказать тебе услугу, и я собираюсь исполнить эту просьбу. Но для этого мне нужна твоя помощь, огненный принц». Аларик покачал головой. «Я родился принцем, но не сберёг эту честь». «Потому что ты не вернулся из путешествия?» «Что ж, хороший правитель много путешествует. Но ты станешь не князем Кепаха. Ты станешь повелителем дэмов». Аларик рассмеялся. «Вот уж нет, не думаю». «Заключим пари, что ты согласишься?» Он наугад взял книгу с полки и бросил её в огонь. «До того, как сгорят все страницы». «Даже если бы я этого хотел, господин, меня связывает долговое заклятие, без которого ты никогда не собрал бы достаточно вины на своей душе, чтобы стать достойным моего венца. Подойди ближе». Аларик подчинился, и повелитель небрежным движением откинул его Мавле в сторону и положил руку на грудь Аларика. Жестокая боль внезапно разорвала его тело, словно повелитель чистым усилием воли вырывал сердце из его грудной клетки. В следующее мгновение у него в руке оказалась извивающаяся змея. Она обвела его кулак. Повелитель с отвращением швырнул ее в огонь. Заклятье. «Нет!» — выдохнула Ларик. «Колея! Я должен...» «Прекрати!» прикрикнул на него повелитель. «Забудь про свою сестру. Ты не можешь ее спасти и никогда не сможешь. Но другую девушку ты можешь спасти». «Девушку?» «Ой, Лейруэс Ретне, наследницу волшебницы, твоя судьба и судьба твоего кепаха, который ты любишь и ненавидишь, тесно переплетены с Кейо». Что до него самого, ему было нечего возразить. Такой тесной связи, как с Лейрой, у него не было ни с кем. Но какое отношение ко всему этому имеет Кэппах? Как обычно, времени не хватало, потому что лэйру как раз в этот момент атаковали демы. Что мне делать? «Цена будет высока, Ларик. Моему царству Альсьяна Дэра нужен правитель, чтобы оно снова обрело границы. У него есть правитель». И я стою перед ним, и у него есть границы. Впервые Риан Циро показался неуверенным. Он опустил взгляд, коротко улыбнулся, но его лицо тут же стало холодным. Пока что. Но всему приходит конец. Луилейра сделает повелителем паладина, чье предназначение заключалось в том, чтобы не покинуть эту землю живым. Но она забыла, что у неё есть ещё более могущественные враги. И имя Паладина им известно. «Проклятье!» — прошептала Ларик. «Эти враги смогут призвать Еры и проклясть Лейру, а с ними всё, что для неё хоть что-то значит, и она попадёт сюда». «Лейра, запертая в этом мире без ветров...» «Нет, это было невообразимо. Теперь понимаешь...» Повелитель посмотрел на камин, в котором пламя как раз пожирало последние страницы книги. аларик понял, он должен стать повелителем, другого пути не было. Никто не знает моего истинного имени. Я отказался от него, когда мне было 10 лет, когда моя жизнь изменилась. Нельзя произнести проклятье если никому не известно имя повелителя. «Будем надеяться, что ты прав». И его никто не вспомнит. Кто мог бы его вспомнить? Все, кто знал его имя, были уже давно мертвы или считались погибшими. А остальные знали его просто, как Аларик Аколы. «Я вижу тут только одну проблему», — произнёс Аларик. «Лейра не согласится, я её знаю. И вот здесь мне и нужно твоё согласие. Мне несложно спрятать паладина в твоём бессильном теле». У него недостаточно воздуха, чтобы сразу же разобраться, кто он. Но если я спрячу тебя в образе паладина, тогда тебе придётся изображать его, пока ты не доведёшь всё до конца». Аларику было трудно заставить себя кивнуть, но это единственный способ спасти ту, кого он любил. Почему же он ещё медлит? «Мы с ней никогда не увидимся, так?» «Надейся на это». Иначе всему конец. Аларик встал с камня на камне, где он обычно сидел, и задумался о том, как сейчас Лейра и когда он будет в состоянии бросить короткий взгляд в сторону границ, чтобы увидеть, что осталось от ними. Он никогда не рискнет подойти к ней в своем новом, омерзительном теле Дэма. Но если бы он узнал, что замок её отца выстоял, ему стало бы легче. Узнал, что она с Десмондом. Он зашипел, царапая когтями камень. Кедрен был прав, когда сказал, что время зализывать раны кончилось. Многие дэмы успели пересечь границу, прежде чем Алларик снова смог её закрыть. И многие погибли от дикой магии, от рук фемаршала или от собственной огненной ярости. Но Альсьена Дера была огромна, на её территории скрывались и люди, и демы, и все они заслужили, чтобы кто-то о них позаботился. Медленно, потому что в его искажённом магией теле болела почти каждая косточка, он подошёл под сводом ворот на последнюю уцелевшую галерею. Он прищурился. Огонь по-прежнему казался ему слишком ярким. И всё же теперь огонь любил его больше, чем раньше. Ластился к нему словно кот по весне. Хотел исполнить все его желания. Хотя успокоить огонь было сложнее, чем разжечь, пламя тут же ему подчинилось, когда он мысленно приказал ему прекратить пылать. Время огня прошло. Теперь настало время отстраивать всё заново. Ему придётся призвать каждого, кто готов последовать назов. Ему придётся понять, как дать защиту каждому, кто в ней нуждается. Ему придётся набрать гвардию и обеспечить её всем необходимым. Но прежде всего ему нужно научиться понимать эту страну, понять, как здесь перемещаются, не по длинным дорогам и сторонам света, а по путям желаний и мыслей, и то, если эта земля доброжелательна к тебе. Теперь ему нужно...» Обжигающая боль выбила из его головы все эти мысли. Она была не такой, как все те боли, что он испытывал до этого. Она гнездилась не в теле, а где-то глубоко внутри. Что-то взывало к нему, кричала, нет, приказывала. И когда он, замерев от ужаса, подумал, кто сумел узнать мое имя, здесь, в этом мире, где не было ветра, в лицо ему ударил вихрь и унес его с собой. «Я не прошу, милорд, я приказываю тебе!» Нашептывал голос, чуждый и знакомый одновременно. «Я призываю тебя по имени, принц Аларик Кольяс». И повелитель дымов исчез. В следующее мгновение под ногами у него возникла новая земля. Он едва не упал, взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, и с рычанием проскользил дальше. Пламя ослепляло его, и он прикрыл глаза рукой, но огней было много. Огни окружали его, и хотя весь огонь должен его любить, этому пламени не было до этого дела. Огонь заставлял его отступать, невероятно надёжно держа его на расстоянии и одновременно не давая исчезнуть, вернуться в царство демов куда он инстинктивно стремился. «Забудь», — произнёс мягкий голос по ту сторону пламени, — «это защитное заклятие. Ты не сможешь его преодолеть и не сможешь сбежать». Этот голос выводил его из себя. Ему нужно было увидеть лицо, чтобы убедиться, что ошибся. Но когда он попытался сфокусировать взгляд, один из огней кинул угольком прямо ему в глаз. «Чего вы хотите?» — хрипло спросил он. «Произнести проклятие? Так сделайте это! Я не собираюсь торчать здесь всю ночь». Его внутренне передернуло Значит, теперь ему придётся утащить первого человека в свой одинокий сожжённый мир? Ради смехотворного проклятия я не стала бы прилагать столько усилий. Человеческая фигура подошла ближе. Она бесстрашно ступала в огонь, словно играя с языками пламени. Они расступились, уступая ей место и давая разглядеть его лицо. «Нет», — глухо произнёс Аларик. Ему хотелось кричать, умолять. «Пожалуйста, пожалуйста, нет!» «Удивлён, не так ли?» Огненные волосы и ледяные глаза. Калея стала прекрасной. Она холодно разглядывала его, словно это было какое-то развлечение. «Я не так представляла себе нашу первую встречу в другом месте». Она посмотрела наверх. «Мы под замком Эсретнея. Ты в курсе?» «И здесь тоже заключают сделки». «Идёмте, князь, рассмотрите его получше». «Видите?» Я не обещаю того, чего не смогу выполнить». Она звонко рассмеялась. «Не бойтесь, это магические цепи. Мой слуга выковал их в этом пламени». аларик услышал звон. Ещё больше цепей. От мыслей о них у него сдавливала грудь. Что имело в виду Калея, когда сказала о магических цепях? Он не знал, что такие вообще ещё существуют, считая их просто легендой. «С помощи я смогу надёжно запереть его в вашей темнице или...» На её лице появилась улыбка. «Выставить на рыночной площади? Как знак того, что ваша земля под вашим правлением снова в безопасности?» полагая жители и захотят отомстить за свои страдания?» Из темноты подземелья выступил ещё один человек. Аларик скрипнул зубами, узнав его. «Князь Эсретне!» Отец Лейры, когда мы виделись в прошлый раз, вы были ко мне более дружелюбны. Князь с отвращением посмотрел на него. Тогда я не предполагал, что вы превратитесь в чудовище, которое опустошит мою страну. Он плюнул в Аларика, и его слюна с шипением испарилась, коснувшись пламени. — Вы понятия не имеете, о чём говорите. — Молчать! — приказала Калея. Можешь потом рассказать князю свою унылую биографию, но только после того, как мы заключим сделку». «Колея», — произнёс Аларик, и на мгновение она улыбнулась, а ему показалось, что ничего ещё не потеряно. Всё-таки это случилось, она была свободна. «Я не знаю, что с тобой случилось, сестра, но мне жаль, что я тогда не смог тебя спасти, я боролся за тебя десять лет!» «А я знаю!» «Аларик, давай, позволь наложить на тебя оковы». «Колея, ты что, не понимаешь? Я... я знаю!» Кольцо пламени внезапно сузилось, обступая его вплотную. «Подставляй руки!» «Разве для тебя ничего не значит, что я отдал за тебя всё? Отдал свою жизнь десятикратно, Колея!» «Восьмикратно», — холодно поправила она. Один раз ты меня обманул и один раз отказался. Я много раз просила, чтобы ты не продавал себя. Но тогда я даже представить не могла, какую цену за тебя придётся заплатить. И, наконец, наконец он понял. Это понимание словно выбило землю у него из-под ног, и только кольцо пламени не дало ему упасть. «Ты...» — выдохнул он. «Ты и есть мой хозяин. Тот, кто требует с меня долг, и всегда им была с самого первого дня. Похищение было инсценировкой. «Калея, почему?» «Ты еще спрашиваешь?» Ее самообладание впервые дало брешь. Похожий вопрос ее задел. «Я была лучшей ученицей. Я сражалась лучше всех. Лучший ребенок своего отца. Рожденная первой!» «Верно». «Именно такой ты и была. Но ты, Аларик, ты был его сыном! Ты унаследовал бы всё, а я ничего!» Она издала негромкий возглас, который мог выражать и отвращение, и отчаяние. Затем она хлопнула в ладоши. «Я как следует постаралась наложить на него оковы. Избейте его! Ничего другого ему не нужно!» Появились гвардейцы с дубинами, мечами и пикой. Из-за огненной завесы на Аларика посыпались удары. И они продолжались, даже когда он уже не мог прикрывать от них голову. Но всё это почти ничего не значило. В какой-то момент он потерял сознание, но это не принесло ему утешительного чувства, что всё кончилось. Вместо этого пришло чувство, что он скоро очнётся снова. в цепях и проведет в них всю жизнь